Глава седьмая. С недавних пор я знаю, что нужно для счастья. Это спокойствие и уверенность завтрашним днем. Я все так же сидела в темном купе и смотрела в окно, за которым уже почти ничего нельзя было рассмотреть. Но невероятное спокойствие навалилось на меня как-то неожиданно. Иногда в отражении я замечала себя, уставшую девушку, осунувшуюся, которая с определенной периодичностью чуть заметно криво улыбалась. Это опять тик вернулся. Видимо, я сильно расслабилась, и меня понесло в другую сторону. Спать легла поздно, мысленно радуясь тому, что ко мне так никто и не подсел. Ехать, правда, еще достаточно долго, так что была вероятность того, что путь в одиночестве я не проведу. Рано утром, когда я успела подремать всего пару часов, в вагон зашли женщины с мужчиной. Мое уединение сразу было прервано, так что пришлось отворачиваться к стенке. Мысленно я мечтала о том, что, возможно, совсем скоро не придется никого стесняться, что я смогу жить жизнью полноценного человека. Очень сильно хотелось этого. Оставшуюся часть пути мои соседи по вагону делали вид, что меня не существует. Собственно, я тоже старалась их не замечать. Согласитесь, так жить намного легче. А время моего пути стремительно приближалось к нулю. Я смотрела в окно, наблюдая за жизнью в этой области. Потом рассматривала пригород, и не могла даже представить, как буду жить на новом месте. Квартира – это большой плюс. Но что в ней есть? В каком районе она находится? С другой стороны, если не понравится, найду что-то другое. Мне на первое время нужно хоть где-то существовать. Все же, приезжая в другой город, очень радостно осознавать, что угол у тебя есть. Выйдя из вагона в числе последних, я перехватила удобные сумки и поплелась к выходу из вокзала. Странно. Но подземный переход не был оснащен не то, что лифтом, даже эскалатора не имелось. Вследствие этого спускалась я крайне медленно, потому что сумки у меня были более чем увесистыми. Параллельно пыталась заказать такси по приложению и не оступиться. С трудом преодолев подземный переход, встала перед лестницей, которая только с одной стороны была оснащена металлическими полозьями для чемодана. И что странно, тащить по ним свою ношу было очень тяжело. Поднявшись на поверхность, я тяжело дышала и понимала, что нет ни малейшего желания даже осмотреться. Выцепила взглядом свое такси и направилась в сторону машины. С водителем повезло, он помог загрузить чемодан и сумки в багажник. Потом довольно быстро отвез по адресу, который я указала в приложении. Район, куда меня везли, был далековато от железнодорожной станции. Но я заметила по пути следования несколько торговых центров, парк и даже множество частных клиник. Радовало то, что дом был относительно новым, потому что пока ехала, заметила и двухэтажные строения, и пяти в довольно плохом состоянии. Я же буду жить в двенадцатиэтажном доме, судя по всему, на пятом или шестом этаже. Выйдя из машины у нужного подъезда, забрала свои сумки и осмотрела двор, который мне показался простым, но довольно чистым. Ладно, чего я придираюсь? Зайдя в подъезд, я посчитала количество квартир на этаже и постаралась понять, куда мне нужно. Лифт отвез меня на шестой этаж, но я немного промахнулась, поэтому пришлось спускаться вниз. Что ж, вот она дверь, даже металлическая, а за ней простая свободная однокомнатная квартира, меблированная. Оставив сумки в коридоре и закрыв за собой дверь, я разулась и обошла помещение, состоящее из кухни и комнаты. Из плюсов имелся простой кухонный гарнитур, газовая плита и холодильник. В комнате стоял диван и комод. Основной шкаф для одежды был в коридоре, вполне вместительный, кстати. В нем я нашла даже пылесос. Ванная и комната максимально просты, но есть и стиральная машинка. Свет и вода порадовали своим наличием. Из минусов нужно убраться. Но это второстепенное и не такое страшное. Главное, я не заметила тараканов, еще бы и клопов не было. Оставив сумки, я подключила холодильник и по навигатору отправилась искать магазины, коих около дома оказалось очень и очень много. Купив не только продукты, но и чистящие средства, я вернулась домой, чтобы перекусить готовым салатом, что нашла в одном из магазинов. Разложив продукты и переодевшись в более удобную и подходящую для уборки одежду, я приступила к помывке полов и всех поверхностей. Управилась быстро: начистила до блеска ванну и плитку. Перемыла даже краны прежде чем пошла раскладывать по чистым полкам вещи. В процессе знакомства с квартирой нашла даже роутер, под которым имелась записка с паролем для входа. Вот спасибо, интернет мне не помешает. Несмотря на то, что приехала я в 9 утра, сейчас за окном было уже темно. Я успела за день переделать многое, начиная от уборки, раскладки вещей, заканчивая готовкой. Почему сейчас, в этой квартире, я чувствовала себя более одинокой, чем у себя? Наверное, по той причине, что тут площадь больше, да и весь день почти я провела в кухне. Комната кажется большой и пустой, хочется что-то купить, поставить. Но говорю себе, стоп, ведь мне тут жить долго не придется. Я здесь исключительно до того момента, пока мне не помогут. Тут же вслух проговариваю. Хоть бы помогли. В чудо не верю, но даже если будет заметен небольшой результат, я буду безгранично счастлива. Утром нового дня встаю рано. Собираюсь как следует и вызываю такси. Сегодня мне необходимо появиться на новом месте работы. Начальнику вчера отписалось, что приехала, заселилась и все хорошо. Про его просьбу помню отчетливо хорошо. А еще мне попросили подробно рассказать, как проходит рабочий день у здешних коллег. Кто и чем занимается. Чувствую себя засланцем или же каким-то сыщиком. Но ничего не поделаешь. Нужна информация, я ее предоставлю. Это меньше, чем я могу отплатить начальнику за его помощь и поддержку. Машина за мной приезжает быстро, а водитель с утра достается очень разговорчивой. Так я узнала, что успела чудом вызвать такси, потому что буквально через 10 минут будет коллапс на дороге. Встает все в обе стороны. Общественный транспорт, кстати, поедет наравне со всеми. Я только тихо радуюсь про себя и ставлю в голове напоминание о том, что лучше приехать пораньше, чем выйти вовремя и опоздать. До работы добираюсь быстро, смотрю в навигатор и понимаю, что пешком дойти тоже можно. Вот на обратном пути так и поступлю. По крайней мере, попробую. Вроде маршрут мне выстроили безопасный, а там уж решу. Первое, что бросается в глаза, когда выхожу из такси, так это старое здание. Оно потертое и совершенно не отреставрированное. И ладно бы было каким-то необычным и запоминающимся, Нет, просто серая коробка, безликая и совершенно не притягивающая взгляд. Вход, как и лестница на третий этаж, очень унылые. Узнать о том, что тут находится фирма, можно только... Не знаю, мне вот сообщили. А как другие узнают, не имею ни малейшего представления. Начальника, к слову, нахожу быстро. Он оценивающе на меня смотрит, словно понимает, за что меня сюда перевели. Понимающе качает головой. Я же совсем скоро иду за ним по коридору, пока не оказываюсь в тесном и душном кабинете. Мой стул находится в углу, рядом с папками и полками, в которых все навалено и стоит не пойми как. «Я рано приезжаю», — поделился Анатолий Юрьевич. «Остальные подтянутся позже». «Позже?» — это еще громко сказано. «К рабочему времени в моем новом кабинете появилась только одна женщина, которая сообщила, что живет ближе всех, поэтому ходит на работу пешком». У некоторых график смещен, потому что утром детей в школу и сады отводить надо. Такая практика и у нас есть, поэтому понятливо пожимаю плечами и разгребаю несчастную полку, которая чудом еще не рухнула. Нахожу в ящике стола отвертку и вкручиваю болт в стену, надеясь на то, что ничего не упадет. Или хотя бы не так быстро. Женщина же рассказывает обо всех и сразу. Видно, понимает, что я тут не просто так но делаю вид, что информация, хоть и интересная, но меня никак не касается. Собственно, я расправляюсь с полкой часа за два. При этом успеваю ознакомиться с содержимым папок. «Надолго к нам?» Интересуется девушка, которая сидит рядом со мной. Она пришла позднее всех, но что-то мне подсказывает, что ни мужа, ни детей у нее нет. «Пока не знаю». Пожимаю плечами и утыкаюсь в компьютер, в котором придется еще долго разбираться. Честно, я за день так и не поняла, за что отвечает этот отдел. Все делают видимость работы, но при этом сама работа в общей папке не отображается, и по сети не поступает никакой информации. Я же неспешно изучаю документы и потихоньку знакомлюсь с коллективом, который разношерстный, со своими тараканами в голове. Например, я точно знаю, что соседка по столу морщится, когда мельком смотрит на меня. Я ей неприятно, но дело не в тике, а просто в банальной зависти. Я одета лучше, выгляжу так же молодо. Мы обе перспективные. Наверное, видит во мне конкурента. Ну что ж, тогда ее можно подтолкнуть в сторону работы, чтобы она всем видом и делом показала, насколько востребована и важна. Только к вечеру приходит начальник и рассказывает о том, что нужно сделать рекламу, записать слоган для какой-то мастерской. К завтрашнему дню нужно предоставить идеи. М-да. С нас бы требовали через полчаса, и мы даже что-то придумали бы, чтобы с утра уже приступить к работе. А тут? Когда вечером выхожу из офиса, замечаю, что все опуздуны тянутся вслед за мной. Ясно, понятно. Тут все просто. Включаю навигатор и иду по выбранному маршруту домой, запоминая дорогу. Меня почти сразу же догоняет Валентина, которая и интересуется, куда мне. Показываю свой маршрут на телефоне. А женщина хмурится, но машет на меня рукой. «Почти в одну сторону», — заверяет она меня. «На перекрестке разойдемся». «Хорошо». Пожимаю плечами и иду дальше. Так понимаю, Валентина выступает сегодня парламентером и тем, кто будет узнавать у меня всю нужную и важную информацию. Первый вопрос долго ждать не пришлось. «Надолго к нам?» — интересуется женщина с ярко подведенными глазами. «Пока что не знаю». Пожимаю плечами. «А с главного офиса зачем к нам перевели?» Спрашивает в лоб. Явно не знаю, как подвести меня к этому разговору. «У вас тут врач есть хороший». Делюсь с женщиной тем, что и так скоро будет всем известно. Вот к нему я хочу попасть на лечение. Пока буду проходить обследование и что еще потребуется, буду работать удаленно, по возможности приходить в офис. «А...» Теряет весь интерес ко мне собеседница. «Понятно. Ну, я побежала, мне еще в магазин надо». Она сразу же достает телефон из кармана и быстро начинает кому-то звонить. И это при том, что я еще стою рядом на светофоре. Качаю головой и иду дальше. Погода стоит прекрасная, так что домой я не тороплюсь. Внимательно смотрю по сторонам и наблюдаю за жизнью других людей. Я хочу также торопиться с ребенком на какую-нибудь тренировку или бежать в садик за сыном или дочкой после работы, чтобы крепко обнять свою кровинку. Я даже хочу вот как та женщина ругаться с мужем из-за какой-то мелочи. На глазах появляются слезы, которые я быстро убираю. Домой. Мне нужно просто попасть домой. В квартире я звоню начальнику и кратко пересказываю ему впечатление о сегодняшнем дне. «Фотографии могу прислать», — отзываюсь я, когда пауза затягивается. «Да, пришли», — произносит он. «Понаблюдай еще, а я пока подумаю, что делать». «Хорошо». Фотографию отправляю сразу же и ставлю чайник, который быстро нагревает воду. Честно, есть совсем не хочется, поэтому неспешно наливаю себе чай, но почти сразу же убираю его в сторону, потому что вижу на экране телефона входящий звонок с клиники.